Глава 23 Как оказалось, октоплазма прекрасно отмывалась простым мылом и горячей водой. У меня на руках нашлось несколько капель, незамеченных Ирой, так что мне было с чем поэкспериментировать. Когда я уже потянулся к крану, чтобы закрыть воду, дверь в ванную приоткрылась и прямо под горячие тугие струи прыгнул Савелий. Черная пушистая шерсть сразу намокла и облепила кота, показав, что он действительно довольно упитанный, а не с широким пухом. «Могу я поинтересоваться, что ты делаешь?» — спросил я, глядя на кота сверху вниз. «Ты не интересоваться должен, а быстро мыть меня!» — завопил Савелий. «На меня попало несколько капель этой чёрной гадости с той поломной тётки, которую ты так удачно взорвал, и Аполлонов сумел разглядеть эти капли на кончике хвоста и на спине. Я просто увидел, как в его глазах загорелась идея снять с меня шкуру». А в Иркиных руках я увидел ножницы. Вот от кого-кого, а от Ирочки я такого коварного предательства не ожидал. «Савелий, ты кот», — напомнил я ему, садясь рядом с ним. «Да, именно поэтому ты сохранишь всё это в тайне, чтобы ни одна живая душа не узнала, на что я пошёл, чтобы сохранить свою жизнь», — заявил Савелий, вставая так, чтобы вода не лилась ему на голову. «Ну и долго ты так сидеть будешь? Может быть, уже помоешь меня?» Помыть его было легко. Проблемы начались, когда нужно было вытираться, потому что полотенце висело на крючке только одно, а это наглое животное наотрез отказалось вытираться после меня. «Андрюша, ну что ты стоишь и медитируешь? Хочешь, чтобы я заболела и умер?» — уточнил кот, видя, как я склоняюсь к мысли, что послать его подальше в принципе не так уж и плохо. Плюнув, я вытер его и вышел из ванной голой К этому времени уже успел немного обсохнуть, а в шкафу вроде бы были запасные полотенца. Ой, В комнате, оказывается, крутилась молоденькая горничная, меняющая постель. Увидев меня, она покраснела и резко отвернулась, держа в охапке бельё. «Простите, Андрей Михайлович, я не думала...» Не договорив, девчонка выскочила из комнаты, а я от души выругался, бросившись к шкафу, чтобы уже хоть чем-нибудь прикрыться. «Андрей Михайлович!» В спальню проскользнул Гриша, бросив на меня удивлённый взгляд. «Не спрашивай!» – предупредил я его, выхватывая полотенце и начиная тщательно тереть мокрую голову. «Хорошо, не буду», — ответил Чопорно, мой личный слуга. «Вам помочь одеться?» «Я сам справлюсь. И, Гриша, если ещё хоть раз кто-то из женщин зайдёт вот так в мою спальню, когда я здесь нахожусь, пускай потом не обижаются», — предупредил я его. «Пусть я в собственном доме не могу ходить, в чём мне вздумается, но я буду это делать хотя бы в собственной спальне. Хорошо, я передам, что в случае нарушения приказа горничная неудачница будет уволена» ответил Гриша, преданно глядя на меня. «Вы ведь это имели в виду, Андрей Михайлович?» добавил он очень приторно, настолько, что мне захотелось просто нестерпимо дать ему в глаз. Видимо, он всё понял по выражению моего лица, потому что сразу же вымелся из спальни. «Вот, Андрюша, а я говорил, что ты распустил слуг», наставительно проговорил Савелий, запрыгнул на диванчик и принялся приводить себя в порядок. «Спасибо, хоть мокрый на постель не запрыгнул». «Если кого здесь и распустили, так это одного хранителя», заметил я и вышел из комнаты под шипение оскорбившегося в лучших чувствах кота. Наскоро пообедав, я извинился перед Надей и Ириной и вышел на улицу, где меня уже ждал селен с тремя охотниками. «Что ты хочешь мне показать?» спросил я, прикидывая, на чём лучше поехать. «На одном из деревьев странные рунические символы вырезаны», ответил селен «Их почти незаметно на фоне коры». Я бы сам мимо прошёл, и не заметил, но Борис почувствовал слабый посторонний запах и подошёл поближе. «Хм». Я задумчиво потёр подбородок, посмотрев на мнущегося молодого следопыта отряда Селена. «А ты сумеешь опознать этот запах, если урода того увидишь?» «Вряд ли», — немного подумав, ответил Боря. «Это даже не запах человека, «Я не знаю, как объяснить», — наконец произнёс он. «Но нам надо с вами ехать, вы сами, скорее всего, не сможете найти это дерево». «Да я и не спорю. Но, Слава, одного в замке оставляй. Все мы в машину не влезем, вы, мужики, не маленькие, а ехать всё-таки не близко». Я принял решение и пошёл к гаражу за своей машиной, краем уха слыша, как Селен отдаёт распоряжение спокойным голосом. «Ну что же, посмотрим, что там за руны такие». Разбывалые охотники напряглись. пробормотал я, проверяя на месте ли блокнот, чтобы можно было перерисовать знак, после чего вошёл в гараж. Князь Мишин вышел из машины и обратился к водителю. «Жди меня здесь, сомневаюсь, что я пробуду там долго». И он, поморщившись, посмотрел в сторону виднеющейся неподалёку рощи. «Если староста ничего не напутал, то почти все происшествия случились неподалёку». Водитель кивнул сел обратно в машину, приготовившись ждать, сколько необходимо. Ему было глубоко плевать на князя, за его безопасность он не отвечал, И в задачу входило только возить высокопоставленного чиновника туда, куда тот соизволит поехать. Водителя представил к Мишину губернатор. Он никакого отношения к управе не имел, поэтому никакими угрызениями совести не страдал, без слов выполнив приказ. Они приехали сюда уже час назад, и всё это время Мишин допрашивал старосту Лилейника. Ничего советник по особым поручениям не узнал, и только морщился, когда староста, заикаясь через слово, Возносил хвалу богам за то, что нападения вроде бы прекратились. Во всяком случае, ни одного трупа больше не находили, и парни молодые пропадать перестали. В конце концов, Мишин сдался, поняв, что больше ничего внятного не услышит. Попросив проводить его к месту, где находили трупы, он оставил старосту в покое. Провожать его никто не пошел. Жители Лилейника опасались этого места, поэтому лишний раз старались туда не соваться, Но хоть тропинку показали, по которой нужно идти, и то ладно. «Нужно с бароном вам поговорить на тему абсолютной непочтительности его подопечных», пробормотал Мишин, заходя в лес. «Вот что стоило со мной мальчишку, какого послать? Как будто я на свидание собрался, а не провожу важное расследование. Так что у нас здесь?» Он вышел на полянку, заметив, как из-за куста блеснула полоска воды. Озеро располагалось от полянки совсем недалеко. Но пока спускаться к воде князь не собирался. Похоже, именно здесь трупы нашли, больше негде. И кто-нибудь мне объяснит, почему я не взял с собой группу криминалистов. Хочу доказать этому заносчивому скоту Громову, что я тоже что-то могу. Так мне ничего никому доказывать не нужно, я же с самых низов начинал. И сыщиком пришлось в молодости побегать не без этого. Продолжая говорить в полголоса, чтобы разрушить царившую вокруг тишину, действующую на нервы, Мишин принялся осматриваться, раз за разом проклиная себя за то, что не взял группу. Ведь глава городской управы предлагал, но князь не захотел ждать, да и не видел в этом необходимости. Теперь жалел, но не уезжать же отсюда, чтобы завтра вернуться. Мишин сошел с тропинки и подошел к березе, стоявшей как бы особняком от остальных деревьев. Трава под этой березой была примята, словно кто-то долго бродил вокруг дерева. Именно эта поникшая трава привлекла внимание Мишина. Само дерево выглядело совершенно обычным, ничем не примечательным. «Так, а это ещё что?» Он внимательно осмотрел кору и наклонился так сильно, что почти касался носом ствола. На бересте были вырезаны едва заметные линии, соединяющиеся в странную, незнакомую советнику руну. Почему этого не было в отчёте? Громов вообще место осматривал. Чувство тревоги взвыло. Но Мишин слишком поздно почувствовал позади себя чьё-то постороннее присутствие. Сильная рука обхватила его сзади за шею и впечатала лицом в дерево. И всё же Мишин сумел в последний момент немного отклониться, поэтому удар его только слегка оглушил, но сознание он не потерял и даже постарался сгруппироваться, когда падал на землю. «Да что вас всех сюда тянет?» До да его слуха донёсся чей-то недовольный голос. Мишин приоткрыл глаза, но практически ничего не увидел. Перед глазами всё плыло, и он сумел разглядеть только тёмную фигуру, наклонившуюся над ним. Это явно был человек, и, вероятно, мужчина. Но это было всё, что князь мог бы сказать о нападавшем. Мишин несколько раз моргнул, пытаясь сфокусировать зрение на лице, а нападавший тем временем замахнулся, и прямо перед глазами князя мелькнули огромные когти медвежьей лапы. Мишин закрыл глаза, и тут раздался треск ломающихся веток и крики. «Боря, быстрее уйдёт же, гад! Раздавшийся неподалёку голос показался советнику по особым поручениям, смутно знакомым. Послышалась какая-то возня. Раздался выстрел, и в щёку Мишина вонзился острый осколок, заставив распахнуть глаза. «Твою мать! Георгий Петрович, как вы?» На этот раз Мишину удалось сфокусироваться, и он увидел лицо склонившегося над ним Громова. «Андрей Михайлович, Витя за ним погнался, и меня к вам отправил!» К ним подбежал молодой совсем парень и присел на корточке рядом с детективом. Ещё я понял, почему мне запах показался странным. Он использует какое-то средство, искажающее реальную картину. «Значит, в курсе, что вы оборотни», — задумчиво проговорил Громов и снова повернулся к Мишину. «Я сейчас это уберу, потерпите, будет больно». И он выдернул проткнувший щёку советника шип. Мишин не был уверен, что это именно шип, но по ощущениям он самый. На рану сразу же плеснули жгучей жидкостью, А когда жжение прошло, сменившись анимением, на лицо легла повязка. Он мог и не знать, что мы оборотни. Мишин скосил взгляд на сидевшего с противоположной стороны мужчину. Тоже молодой, ещё не разменявший четвёртый десяток, но уже более матёрый, чем мальчишка, докладывающий про нападавшего Громову. В полиции тоже частенько наш брат работает, как раз для выслеживания и обезвреживания таких вот шустрых уродов. Кто-нибудь его рассмотрел? Громов оглядел своих людей, а потом посмотрел на Мишина. «Георгий Петрович, вы его смогли рассмотреть?» «Нет. Он напал со спины и оглушил меня». Горло пересохло, и того голос звучал хрипло. «Помогите мне подняться». «Что вас сюда понесло в одиночестве?» Хмуро спросил Громов, помогая ему сесть и привалиться спиной к той берёзе, что так не кстати привлекла его внимание. «Разве вы не знаете, что преступники могут возвращаться к месту преступления?» «А почему вы решили, Андрей Михайлович, что это тот самый преступник, а не просто очередной псих?» — резко спросил Мишин, не отводя взгляда от сжавшего губы Громова. «Когда мы подъехали к свёртку, к озеру в Лилейнике, то увидели припаркованную машину. Водитель сказал нам, что это Мишин приехал, чтобы что-то проверить. Он что, один приехал?» Я недоуменно переглянулся с селеном и первым двинулся по тропинке. Звуков борьбы почти не было слышно. Во всяком случае, я ничего похожего не услышал. Но мои оборотни заметно напряглись и бросились к нужной нам полянке через кусты, как те лоси. Я поспешил за ними и выскочил на открытое место как раз в тот момент, когда склонившийся над Мишином урод занёс руку с медвежьей лапой для удара. Он нас заметил, но всё равно пытался завершить начатое. И это было как минимум странно. Потому что бил он лапой в основном уже трупы, только один раз использовав её как оружие. И для советника по особым поручениям тоже, похоже, решил сделать исключение. Потому что князь ещё шевелился, значит, был жив. «Я не позволю кому бы то ни было обвинить меня в твоей гибели», – процедил я сквозь зубы и выхватил пистолет. «Целился в руку, потому что даже смертельное ранение не помешало бы этому обмылку нанести удар. А там попробуй докажи, что он не был моим сообщником». Я ведь не знаю, написал Мишин рапорт о своих подозрениях насчёт меня или нет. селен со своими охотниками бросились к нападавшему. У того в последний момент дёрнулась рука, и пуля попала прямо в лапу, разбив оружие и выломав один из когтей. Второй выстрел я сделать не успел. Этот урод вскочил и побежал по другой тропинке, огибающей озеро, а Борис бросился за ним, перекрыв мне обзор. «Твою мать!» – выругался я, опуская руку с пистолетом. «Всё-таки с дисциплиной у охотников пока есть проблемы», — добавил я тихо, поймав на себе быстрый взгляд Селены. Покачав головой, направился к Мишину. Нужно было проверить, как он там, и оказать первую помощь. Теперь же я смотрел на этого индюка и чувствовал, как сами собой сжимаются кулаки. «Вы ещё скажите, что это мой сообщник», — ответил я ядовито. «Специально караулил вас здесь, чтобы убить». «Я не могу быть ни в чём уверенным» прямо сказал Мишин, не отводя от меня слегка расфокусированного взгляда. «Так вы знаете, что преступник иногда возвращается на место преступления?» выдохнул я. «Вы профессионал, я это сейчас четко вижу, и не могли не знать об этом, в общем-то, простом правиле. Ах да, это можно сейчас и ко мне применить», добавил я саркастически. «Нет, нельзя». Мишин тяжело вздохнул и прикрыл глаза. «Это кто-то из ваших людей обнаружил руну на березе?» «Поэтому там всё вытоптано, чтобы вы ненароком не потерялись?» «Мы должны были быть уверены, что Андрей Михайлович найдёт нужное дерево, даже если сочтёт нужным не брать нас с собой», спокойно ответил вместо меня стоявший неподалёку селен и обернулся к подбежавшему к нам третьему охотнику. «Витя? Ушёл!» Охотник махнул рукой и перевёл дыхание. «За третьим поворотом его лошадь ждала. Он на ней, похоже, сюда приехал. Я, конечно, быстро бегаю, но...» «Сами понимаете». «Понимаю». Я внимательно посмотрел на него, потом перевёл взгляд на Селена. «Я знаю, Слава, чего никак не могу понять». «Чего?» — задал он нужный вопрос, когда пауза начала затягиваться. «Я не могу понять, почему здесь, на этой поляне, только у меня в наличии имеется огнестрельное оружие». селен нахмурился, а потом провёл рукой по лбу, отвечая, «Мы не привыкли к короткоствольному, но больше этого не повторится». Быстро добавил он в ответ на мой яростный взгляд. «Я на это надеюсь». Я снова присел рядом с Мишином, чтобы оказаться на одном с ним уровне. «Я начинаю сомневаться, что это маньяк», — сообщил я ему хмуро. «Почему?» «Очевидно, что данный тип явно не дружит с головой». Советник открыл глаза и потер переносицу. «Да нет, на самом деле его действия очень логичны, но...» Выждав короткую паузу, я продолжил. Он всегда сначала топит свои жертвы, а потом уже режет лапой. Но в двух случаях почему-то сделал исключение. Если предположить, что тот несчастный приказчик — это просто очень особенная для него жертва, то вы не вписываетесь в картину. Вы не его типаж, да и это отклонение от своеобразного ритуала. Нет, тут что-то другое. Кстати, держите. Я протянул ему коготь, который вытащил из его щеки. У него нет пока любимого оружия, поэтому сейчас возможны варианты. «Так вы же сами сказали, что он не маньяк». Мишин приложил руку к лбу. Наверное, у него разболелась голова, и он теперь туго соображал. «Но это не значит, что он не продолжит убивать». Я поднялся и подошёл поближе к дереву, вытаскивая блокнот и тщательно перерисовывая руну. «Что это?» «Не знаю. Какая-то защита, но более точно не могу сказать. Я не рунолог», — ответил Мишин и попробовал подняться на ноги. «Со второй попытки у него получилось». И он наклонился, чтобы тоже рассмотреть руну. «Да, определённо, у неё защитная функция. Я могу предположить, что её здесь нарисовали, чтобы нежить трупа не сожрала». «Он маг?» «Не думаю». Мишин покачал головой и тут же схватился за неё, негромко выругавшись. «Такие символы могут и не маги наносить. Нежить чувствует нюансы, но предпочитает не рисковать и не соваться к местам, помеченным подобным образом» а то вдруг это маг так замаскировал свою ловушку, чтобы наловить себе мавок побольше. «Ага, для опытов». Я криво усмехнулся и отошёл от берёзы. «Теперь вы верите, что это был человек, а не озёрная нежить?» «Сейчас мне очень сложно утверждать обратное». Мишин вздохнул. «Я отправлю запрос на детектива первого ранга сразу же, как только вернусь в Дубровск. Пусть уже он разбирается, кто был этот псих. Маньяк, ваш сообщник или кто-то другой». «Понятно. Значит, извинений и благодарности я не дождусь». Протянул я и негромко рассмеялся. «Все-таки высокопоставленные чиновники во всех мирах одинаковые. Даже не знаю, что должно произойти, чтобы они признали свои ошибки». «Не обязан рассматривать все версии». «Чопорно», — ответил Мишин. «Тем более, что вы сами никак не можете оставить это дело, хоть оно и находится не в вашей компетенции». «Так что ожидайте, скоро с вами свяжется детектив первого ранга, хотя бы для того, чтобы произвести дознание». «Буду ждать с нетерпением», — я широко улыбнулся. «Давно хотел посмотреть на того неудачника, которому не повезло первый ранг получить». Вы «Очень странно к этому относитесь». Мишин смирил меня пристальным взглядом с ног до головы. «Помогите мне дойти до машины. Нам здесь, похоже, нечего больше делать». «Я тоже так думаю». Ещё раз осмотревшись, я пошёл следом за Мишиным, чтобы поддержать его, если тот начнёт заваливаться. «И всё-таки почему вы пошли сюда в одиночестве?» «Потому что в определённый момент каждый начинает чувствовать себя неуязвимым в силу различных причин». Немного помолчав, ответил Мишин, хотя я, если честно, не ожидал от него ответа. «В моём случае моё положение сыграло со мной злую шутку, хотя сейчас я не понимаю, зачем он вообще напал на меня». «Это бессмысленно как со стороны маньяка, так и со стороны... кого-то другого». «Да и как мой сообщник, он не должен был привлекать к себе внимание?» Я ухмыльнулся, а потом неохотно добавил. «Не знаю, мы сможем только у него спросить, когда поймаем». «Когда поймаем? Не если?» — уточнил Мишин. «А вы в этом сомневаетесь?» Я перестал ухмыляться и невольно прибавил шаг. Даже если этот урод не маньяк, он определённо слетает с катушек. А может быть, тоже начал чувствовать неуязвимость. В любом случае, его нужно остановить, иначе он много дел может натворить.